Глава 25. «Когда воины возвращаются из похода, их жены беременеют», — изрекла как-то Яна. э т о ее маленькая мудрость крутилась в моей голове во время большого приема в честь моего 21-го дня рождения, который состоялся в сам этот торжественный день, в четверг 27 марта 2011 года. Во время приема я увидел много аристократок с округлившимися животиками, Может быть, так мне показалось, потому что меня самого окружали дамы в интересном положении. Удивительное дело, но тетя Мари и моя приемная мать, великая княгиня Тверская, снова у мудрились забеременеть чуть ли не одновременно. Я даже специально уточнял у в а д и м ы Андрея Боленского, не сговаривались ли они, не сверяли ли часы. Оба смучались и отвечали, что нет. Хе. а ведь и Мария в обозримом будущем может стать бабушкой. Великая княгиня Тверская уже имеет внука в лице моего сына, но нет, все туда же. Причем для моей приемной матери это будет уже шестой беременностью. Ну а ребенок — седьмой. Кроме тетушки и великой княгини Тверской, из дам ближнего круга с заметным животиком ходит Юлия Евгеньевна Платова. Все-таки Арвин умудрился найти минутку между боями и совещаниями и заделать себе наследника». Но и это еще не все. Особо прозорливые уже догадались, что в императорском роду вскоре будет еще одно пополнение. Хотя животик с о н е пока еще не особо заметен. Но она любит с улыбкой повторять. Я чувствую, каким сильным будет наш малыш. Еще сильнее, чем Архей. М да. Некоторые физиологические изменения моего тела, вызванные принятием окаменелой крови витязи Архея, с высокой долей вероятности перейдут всем моим потомкам. Члены императорского рода будут заметно сильнее окружающих и будут лучше других приспособлены для управления альтерой. Но имеет место неприятный парадокс. Мой первенец и наследник родился, а точнее зачался до того, как я принял кровь в и т я з е Я опасался, что он может быть о б д е л ё н улучшенным геном. Однако все обошлось. Архия растет чуть быстрее своих сверстников и явно будет заметно мощнее. Тесты показывают, что сыну наследовал улучшения, которые получило мое тело. Как? Точно неизвестно. Однако у нас с Архуном есть объяснение этому феномену. Еще в октябре старик заявил мне. Буду откровенен с вами, ваше величество. Я считаю, что юный император обрел частицу мощи Витязи Археи и плоть истинных Александритов через молоко матери. Через Соню? Я задумчиво потер лоб. Ты тоже пришел к этому умозаключению? Старик одобрительно улыбнулся. «Как я и ожидал от вас, мы с вами мыслим в одном направлении. Стало быть, вы не использовали Альтеру для предохранения». Архон совершенно не стеснялся спрашивать у отца императора, как именно тот занимается любовью с матерью императора. «Нет», — ответил я, — «мы с Соней хотим побольше детей. Я уверен, что смогу научить их управлять планетой совместно, помогать друг другу, а не делить бессмысленно власть». как и положено истинным Александритам. «Приятно слышать», — кивнул Архун. «И возвращаясь к нашей теме, когда вы с ее величеством занимаетесь незащищенным сексом, вы о б м е н и в а е т е жидкостями и энергиями. Таким образом вы передаете ей, проще говоря, крупицу силы Витязи Архея, а она, позже, передает ее вашему сыну. Таково мое предположение». Полагаю, все это возможно лишь потому, что у вас изначально было ДНК Витязи Архея, как и в вашем сыне. Вероятно, также с ы г р а л а свою роль некое физическое отличие ее величества от других людей, потому что она косвенно связана с Витязем Илиардой. Вот и получилось, что мой первый сын стал полноценным потомком Витязя, в честь которого и был назван. А еще скоро он станет старшим братом. Размышляя об этом во время приема в честь моего дня рождения, я периодически поглядывал на животик моей супруги, а затем на животы других беременных. В самом деле, как заявила тетя Мари, если женщина хочет рожать, значит, у нее все хорошо. Судя по аристократкам на моем приеме, все хорошо во всей нашей стране. И с этим трудно поспорить. С е п а р а т и з м о м покончили, экономика на подъеме, новые технологии внедряются чуть ли не каждый месяц, все новые и новые союзники — хотят присоединиться к Объединенной Земле. Например, немцы объявили о вступлении в нашу организацию три недели назад. Помню, как до этого знакового события император Максимилиан Габсбург, изучивший устав Объединенной Земли, несколько раз уточнял у меня о том, что дает титул императора Объединенной Земли, передается ли он кому-то. Не нравится нашему тогда еще теневому, не официальному союзнику, мой громкий титул. Но вариантов у Габсбурга было немного. Уж слишком лакомые земли я предлагал ему за присоединение. а в о е н н ы е у с п е х и нашей объединенной армии я в с т в е н н о намекали его величеству Максимилиану, что если он будет медлить, то останется и без новых земель, и без своих восточных княжеств, которые уже активно осваивали русские аристократы. Так что мы обрели очень важного союзника и армии Священной Римской империи, германской нации — присоединились к союзническим армиям, которые уже сражались на территории Франко-Испании. А затем случилось то, что, в общем-то, характерно для местных европейских стран. Они очень плохо сражаются на своих землях, привыкли действовать агрессивно на выезде и, по факту, плохо защищают свои дома. Так что к моему дню рождения объединенные армии взяли Париж, тем самым сделав мне прекрасный подарок. Бурбоны, правда, успели сбежать в юго-западную часть империи и засели в Мадриде, но это не особо важно. Север Франко-Испании полностью наш. Это значит, что не за горами поход на Лондон, который мы с союзниками и планируем обсудить завтра, на следующий день после моего дня рождения. Время шло, животы наших беременяшек росли, и на следующем пышном праздновании дня рождения На приеме в честь однолетия императора Российской империи 1 мая уже мало кто сомневался, что у его величества архея скоро появится братик или сестренка. Однако если бы я проводил конкурс на самый заметный живот среди дам нашего ближнего круга, то в начале мая выиграла бы Юля, которая за последний месяц обогнала старушек, Мари и княгиню Тверскую. н о и рожать Юли раньше всех. На что вечером 3 мая, когда мы собрались нашей молодой к о м п а н и е й и указала Яна. «Это да», — выдохнула Юля. «Хочу месяцок еще походить, хотя и не уверена, что получится. Но так хочется, чтобы отец сразу взял сына на руки». Она многозначительно посмотрела на Арвина. «Нормально, все будет, красавица». Бык отозвался он и чмокнул ее в щеку. «Сейчас в Лондон по-быстрому сгоняем, прикончим Георга и вернусь в срок». Он улыбнулся и показал ей большой палец. Юля неловко улыбнулась, положив ладонь на живот. Затем чуть подалась вперед, приоткрыла рот и... Вновь прижалась спиной к спинке дивана, отвернувшись в сторону. Все мы заметили ее терзание. И все прекрасно понимали, что было у нее на уме. Нам предстоит уничтожить врага в его логове. Среди аристократии Российской империи... Да чего уж там, среди жителей большинства наших союзных стран... уже давно популярна идея что главный враг британский императорский род готовит нам жаркий прием на своей земле то что мы легко взяли париж в котором правил другой вражеский императорский род не особо то вразумляет тех кто поддерживает эту идею хотя справедливости ради среди обычного люда гораздо популярнее идея что мы уже победили и у врагов нет шансов но все же большинство аристократов понимает что британцы не могли бы долгие годы соперничать с Российской империей за звание могущественнейшей империи на Земле, если бы ее было так легко сломить. Фактически наши войска до сих пор не ступили на территорию Исконной Британии, островной. Да, часть вооруженных сил Объединенной Земли сейчас пилит Индию, другая бодается с вражеским флотом за острова в Тихом океане, третья высадилась в Австралии. Но я согласен с тем, кто считает, что пока не захватим Лондон, О победе говорить нельзя. Полностью согласен. И наши друзья разделяют мое мнение. Вот Юлия и волнуется за Арвина. В ее положении сложнее держать маску холодной величественной аристократки. Но она изо всех сил старается. Я заметил, как Яна открыла было рот, чтобы что-то сказать своей лучшей подруге, но не успела. Здорово, что Арвин и Аскольд лично будут участвовать в сражении с этим мерзким Георгом. Громко заявил Борис и быстро отхлебнул вина из своего бокала. «Я видел, как воодушевляются воины, если рядом о с к о л ь д или Арвин. Они сильны и непобедимы. Против них у британцев нет никаких шансов. Вместе с о с к о л ь д о м и Арвином мы все станем гораздо сильнее и сметем врага». Он торжественно поднял кулак к потолку и... Тут же уткнулся в свой бокал с вином. «Пафосные речи далеко не самая сильная сторона моего». немного стеснительного братца. И все же его выступление произвело нужный эффект. Юлия и остальные девушки закивали, а Варя, как обычно сидевшая рядом с Борей, начала гладить его по волосам. «Отлично сказано, чемпион!» Лучезарно улыбнулась Яна и о т с у л ю т о в а л а ему бокалом. «Верим в Аскольд и Арвина, но и в то, что вы двое», попеняла она пальцем Бори и Владу Белову. Тоже окажетесь полезными и переживете всю войну без тяжелых последствий. А вы, указала она по очереди сначала на Алису, а затем на Машу с Васей, будете ремонтировать технику еще до того, как она сломается. Ты, Аки-сенсей, толкнула она плечом японского принца, тихо сидевшего подле нее. Тоже внесешь огромный вклад. Да и вообще все мы, даже те, кто останется в России, обвела она бокалом гостиную. Постараемся на славу. «Ура, товарищи мои! Выпьем за неизбежный успех! За успех! За победу! За объединенную землю!» Ребята дружно выкрикивали тосты и чокались бокалами. Мы веселились и отдыхали в ожидании финальной битвы. И во всем этом радостном многообразии четко прозвучал голос Вари. «Друзья, с е с т р и ц ы больше не наливать, а если нальете, то отвечать за нее будет т Аки-сенсей». яна глянула на нее из подлобья затем хмыкнула и вперилась ехидным взглядом в а к и х и т а ну будешь за меня отвечать отвечает за ученика долг учителя мгновенно ответил принц яна покачала головой и тяжело вздохнула многого ты от нас уже нахватался но и японской изворотливой уклончивости не растерял затем она улыбнулась и подмигнула ему ладно будем считать что ты выкрутился ведь все равно Она чуть задрала голову и нарочито громко произнесла. «В нашей семье никто вперед старшей сестры замуж не выходит». Эх, после ее слов Юля громко вздохнула и повернулась к дивану, на котором мои братья сидели вместе с близняшками. «И когда уже ты, Варенька, поймешь, что Яну тебе на этом поле не о д о л и т ь «Яна владеет языком так же хорошо, как и телом», закивал Арвин, поддержав жену. «Что вы на меня так уставились? Вы прекрасно поняли, о чем я». «Разумеется, поняли, мой милый», — ласково пропела Юля. «Иначе сегодня тебе пришлось бы спать в кабинете». Ребята снова рассмеялись. ф о р к меня дирик, как же здорово, что в этом мире мне посчастливилось встретить столько прекрасных людей, собрать их всех вместе, поддерживать и укреплять нашу связь. Я многое потерял, переродившись, но и обрел я не меньше. а может быть и гораздо больше, и для защиты всего этого. В первую очередь именно для защиты я лично отправлюсь за головой лидера сорнитов и британцев, принца Георга. Через два дня после наших веселых посиделок я, Арвин, э к и х и т а и Рисинь вместе с нашими лучшими воинами отправились на фронт.